Глава 10. В первых четырех подогреваемых лотках обнаружились омлет с маслинами и кинзой, ветчина с пассированным луком, картофель картофели, пахнущий попкорном рис с приправами и маслом, а в последнем – тамали с говядиной и сыром. В большой миске с колтом льдом охлаждалось блюдо с клубникой, рядом стояла чашка с коричневым сахаром и порционной ложкой. Кроме того, были масло и варенье, а также корзинка с булочками, сладкими с корицей и обычными. Мы вместе уселись за покрытый льняной скатертью стол. На бетонных скамейках лежали толстые виниловые подушки, которые любезно захватил с собой наш безмерный и безмерно гостеприимный хозяин. Оззи занял место у торца бетонной плиты, я и Уайт-портер напротив друг друга. Мы еле разговаривали. Поначалу вспоминали забавные случаи из истории Пика Мунда и пережитые вместе моменты. И хотя эти воспоминания были полны юмора, их окрашивала легкая меланхолия. Мне чудилось в том завтраке нечто сакральное, но тогда я не мог объяснить, что именно. Сухой теплый воздух сохранял свежесть благодаря слабому ветерку. Под кронами дубов, на земле, на столе и на нашей троице солнце рассыпало сверкающие сокровища — чеканные монетки золотого света. На деревьях чирикали воробьи и пели луговые жаворонки. Но не само место, не царящая здесь атмосфера освещали нашу встречу. Невеликолепная еда нераздельные воспоминания и даже не тот факт, что мы наконец-то встретились. Все это вносило свой вклад в настроение, но суть, истинная причина, по которой этот момент казался мне таким чистым и особенным, ускользала. На самом деле она ускользала от меня все время, что я пробыл в Пикамунда. Когда мы коснулись темы моего возвращения в город, настроение у всех упало. «Мы уже сталкивались с этим», — сказал Чиф, — «с таким же безумием, и понесли потери, однако до сих пор живы» оззи покачал головой и его многочисленные подбородки заходили ходуном нельзя допускать повторения того что случилось в зеленой луне наш городок силен духом но если его сердце изранит он никогда не оправится любой город можно убить и не обязательно обращать его в пыль и пускать по ветру даже если в нем по прежнему живут люди он может стать гордым призраком Чиф уставился в кружку словно был цыганкой умевший читать по кофейной гуще не хуже чем по чайной заварке. «На этот раз я не сваляю дурака». «Вайт, Портер, вы никогда не валяли дурака», — беспрекословно заявил Оззи. «Любого можно провести не так, так и эдак. Если бы преступники разучились дурить власть, работа копов превратилась бы в сущую ерунду, и никто не стал бы читать мои детективы». «Чтобы они не задумали, это должно стать самой громкой новостью года», — сказал я. Это не просто косящие под сатанистов болваны, как было позапрошлым летом. Эти психи едва не угробили меня в Неваде. Их секта основана аж в 1580 году в Оксфорде, в Англии. «Как правило, фанатики с внушительной историей невменяемости крепкие орешки», — заметил Оззи. «Рвутся в бой, как бешеные, но за несколько поколений научились обуздывать и направлять свой пыл». «Это грозная сила», — заверил я. Они поклоняются демону Меридиану, и хотя это звучит глупо, они опасны. Это не просто фанатские штучки, не просто жуткие костюмы, зловещие алтари с черными свечами, ритуальный секс и убийства. Они не просто воспевают зло, а усердно работают над тем, чтобы принести еще больше его в мир, навлечь на мир огромную волну ужаса, которая навсегда унесет надежду. У Чифа Портера явно пропал аппетит. Он уставился на недоеденную булочку с корицей, словно перед ним лежала тухлая рыбина. — Почему плохим парням недостаточно просто грабануть банк или обчистить винный магазин? — Этого вам и так хватает, сэр. Считайте, что не помешает немного разнообразия. Он покачал головой. — Нет, с каждым годом ограблений типа жизни или кошелек все меньше. Меньше вырванных на ходу сумочек, меньше нормальных преступлений. Когда-то превышали скорость на 10-15 миль в час. Я говорю о рядовых американцах, не о перевозчиках, наркотелях, койотах, транспортирующих нелегальных иммигрантов. Теперь же некоторые идиоты разгоняются до 90 там, где разрешено только 40. А когда пытаешься их остановить, они сбегают. Хотя в этом нет никакого смысла, ведь у нас есть их номера. Считают себя каскадерами, мастерами уклонения, а потом сбивают школьницу на пешеходном переходе или целую семью в фургоне. Поворот в нашей беседе никак не повлиял на аппетит Оззи. «Возможно, это из-за Ютуба», — предположил он, намазывая масло на булочку с корицей. «Полицейские погони набирают кучу просмотров. Каждому хочется вкусить славы». «Дело не только в этом», — возразил Чиф Портер. «Если раньше женщин убивали и насиловали, то теперь часто им отрезают губы и шлют нам по почте. Или выкалывают глаза и хранят в качестве сувенира дома в морозилке». Безумие расцвело пышным цветом. Оззи подарил булочки с маслом отсрочку. Может, все из-за этих супергеройских фильмов с их суперзлодеями? Тем психопатам, которым раньше хватало убийств и изнасилований, теперь хочется попасть в фильм про Бэтмена и заделся Джокером или Пингвином? Ни один настоящий злодей не захочет быть Пингвином, ставил я. Норману Бейтсу было достаточно просто наряжаться своей мамашей и бросаться на людей с ножом. — сказал Чиф Портер. — А вот Ганнибалу Лектору уже приспичило отрезать лица и придать печень жертв с бабами. Образцы для подражания стали более броскими. — Не думаю, что дело в образцах для подражания, — сказал Оззи. — Может, это больше связано с темпами перемен в последние годы. Многовековой взгляд на мир, многовековые правила вдруг отбрасываются, традиции высмеиваются и искореняются. Мужчина или женщина с неустойчивой психикой видит, что все рушится. Основа расшаталась, мир захлестнули волны беззакония, психопат обудоражит анархия, хаос в мире отражает хаос его внутренней жизни, подтверждает его убежденность в том, что все позволено, что он имеет право делать все, что издумается. Чиф Портер допил остывший кофе и скривился, то ли из-за горечи, то ли из-за темы разговора. «Для тех из нас, кто твердо стоит на земле, причины не важны, нам приходится разгребать последствия», — он казался самым усталым человеком в мире. «Одди, что сделать, чтобы остановить то, что нас ждет? Что нужно от меня?» «Пока не знаю, сэр. Мы выяснили, что их злодеяние запланировано на май, возможно, на эту неделю. Все?» «Мы?» — Чиф выглядел озадачным. «У тебя появились новые друзья?» «Вроде того». «Тоже из органов?» «Не совсем». «Когда я с ними встречусь?» «В свое время». «Чиф, вы должны мне довериться. Мне не по душе скрывать от вас что бы то ни было, но сейчас по-другому никак». «Этот город защищаю я, сынок, и не терплю самоуправства и тех, кто склонен к нему». «Да, сэр, но тут дело в другом». Мы сцепились взглядами. «Не доверять тебе все равно, что не доверять себе», — в конце концов вздохнул Портер. «Пока забудем о твоих друзьях. Что еще известно о плохих парнях?» «Только три имени. Вольфганг, Джонатан, Селена. Возможно, это даже не их настоящие имена. Лиц я не видел» если узнаю что то полезное сразу вам сообщу озвучив свои теории о крахе общества теперь осья обращался скорее к намазанной маслом булочки чем к чифу или ко мне отлично произнес он и принялся за булочку где ты остановился спросил чиф портер не у старых друзей не хочу подвергать их риску карло по тебе скучает сынок она была бы рада повидаться Карла, жена Чифа, добрая обходительная женщина. Всегда относилась ко мне гораздо лучше родной матери. И я был брат сэр. мы скоро повидаемся, когда все закончится. Мои слова заставили Ози переключить внимание с булочки с корицей на меня. Значит, ты вернулся домой не ради того, чтобы умереть? Я мог сказать, что вернулся в Пикамунда вовсе не ради этого, но если бы смерть подстерегла меня во время миссии, то, к сожалению, мне не осталось бы. И более того, я бы переступил мрачный порог, испытывая скорее благодарность, нежели страх. Они наверняка расценили бы мои слова как предрасположенность к самоубийству. Но я ничем подобным не страдал, а лишь всем сердцем стремился к девушке, которую потерял. Незачем волновать самых близких людей. И поэтому я сказал. Нет, сэр, я вернулся домой, потому что здесь вам не нуждаются, и потому что она тоже здесь. Несмотря на все мои заверения, тревога Ози, похоже, ничуть не утихла. «Ты хочешь сказать ее прах?» «Да. И она, в каком-то смысле. Все мои воспоминания о ней отсюда». Мои приемные отцы обменялись взглядами, но ни тот, ни другой ничего не сказали. Я решил, что они созвонятся, как только покинут парк и доберутся до автострады. Мы сложили лотки, тарелки, приборы, остатки еды в ящики, переносные холодильники и загрузили их в просторный багажник переделанного кадилака. «Клубнику оставьте», — сказал Оззи в последний момент, выхватив блюдо. «Утомленному путнику нужно что-то пожевать на трудном пути». «Вы будете дома через пятнадцать минут, сэр». «Это если ехать по кратчайшей дороге через жилые кварталы, а я, возможно, выберу более живописный маршрут». «Это все было бы необязательно», — сказал ему Чиф Портер. «Хватило бы коробки пончиков». Оззи поджал губы и неодобрительно нахмурился. «Какая банальность, пончики для полицейского!» «Я стараюсь избегать банальностей в жизни ничуть не меньше, чем в книгах». Уайт Портер всегда был человеком доброй души, но никогда не любил обниматься так, как Козибун. Однако на этот раз и он захотел получить свою долю объятий. «Не забудьте передать Карле, как я ее люблю», — произнес я, — «и скажите, чтобы не переживал за меня». «Хорошо, что ты вернулся, сынок. Надеюсь, дни скитания остались для тебя позади». Я проводил взглядом их автомобили мое внимание внезапно переключилось на озеро оттуда донеслось хлопанье крыльев и хриплый клекот не то восемь не то десять перелетных цапель опустились на границе пляжей воды и расселись по берегу не мешая друг другу охотиться больше трех футов ростом полностью белые, за исключением желтых клювов и черных перепончатых лап они неторопливо ступая следовали мелководье и выискивали чем поживиться на завтрак выудив вертку рыбешку они запрокидывали головы И добыча, еще живая, соскальзывала в их длинные скользкие глотки. Я подумал, что, наверное, даже крохотная рыбка с малюсеньким мозгом способна испытывать ужас.